Прибытие богов. Записанное здесь, похоже на описание этого бога. Неужели он вновь не зашел с небес? Невозможно. В устных преданиях говорится, что бог смерти Суршана Сама был убит восемью королями алчности. Здесь должно быть что-то еще. И если бы Суршана Сама и вправду вновь не зашел на землю, то особо непременно оповестила бы нас. Он ведь первый из его последователей. Значит, время наконец пришло? Вероятно, да. 200 лет спустя. Это соответствует устным преданиям. Должно быть так и есть. Оно должно появиться где-то в пределах континента. Но мощь их государства росла так медленно из-за того, что те кучи дерьма так изгадили план. Эти идиоты из королевства. При этих словах в глазах каждого блеснула ненависть. Географическое положение королевства было наиболее благоприятным из всех остальных стран. Именно поэтому слейнесская теократия оказывала ему поддержку, надеясь, что королевство станет тем государством, что спасет человечество. Просторные и плодородные земли прокормят множество людей. Среди этого множества возникнут талантливые личности, из которых можно будет взрастить героев, способных сдержать вторжение нечеловеческих рас. Однако мир и процветание привели к падению, и королевство сгнило изнутри. Еще большую проблему представляло то, что королевство производило наркотики и поставляло их в другую перспективную страну, в империю. Так что теократия изменила свои планы. Их новый план заключался в том, чтобы позволить империи поглотить королевство и начать взращивать талантливых личностей получившегося государства. Сама теократия не пыталась покорить королевство, так как в этом случае у нее появилась бы общая граница с республикой, что могло бы вызвать народные волнения и требования уничтожить страну нелюдей. Основной догмат теократии заключался в том, что человечество избранное богами раса, а все прочие должны быть истреблены. Таким образом, верхушка теократии внушала населению, что их страна окружена врагами, и единственный выбор – сплотиться и оказать совместный отпор. Это позволило консолидировать нацию и создать сильную страну. Однако, если теократия станет соседом республики, эта идеология может привести к опасным последствиям. Каждый здесь понимал, что строить будущее с лейновской теократии можно только зная силу своей страны, способности других стран и какие вопросы ставить на первое место. Тем не менее, простой народ призывал бы к войне с республикой и уничтожению врагов человечества. Это имело бы катастрофические последствия. Республика очень сильна. Точнее, опасен один из членов Совета Республики, Платиновый Лорд Дракон, Дитя Императора Драконов. Выступив против него, сильнейшего из повелителей драконов, теократия рискует превратиться в выжженную пустыню. Но что до народа, ничего не знающего об этом? Что подумают простые люди? Они будут видеть перед собой смертельных врагов, но им придется просто грызть ногти и выжидать. Само собой, каждый из присутствующих спокойно может подавить такое негодование силой, но это породит обратную реакцию масс, что ослабит государственную мощь. Вдобавок, нельзя отрицать вспышки войны в будущем. Получается, теократия не может ни делить границу с республикой, ни напрямую контролировать королевство. Даже пожелая не управлять ими из тени, королевство слишком велико. Давайте пока сконцентрируемся на короле-заклинателе. Для начала это должно быть именно он уничтожил писание солнечного света некоторое время назад. Воздух, казалось, застыл. Заклинатель с таким именем появлялся в соседней деревне почти в то же самое время. Я не думаю, что мы ошибаемся, не так ли? Что о вампире, встретившемся с черным писанием? Подручная короля-заклинателя? Возможно, но я полагаю, что она, скорее всего, существо одного порядка с королем-заклинателем. Совсем как те люди. Иначе ее мощь никак не объяснить. Именно. Кстати, раз уж мы говорим о множественном явлении, Ялдобовов тоже должен быть таким существом, верно? Это объясняет ту силу, что он продемонстрировал в королевстве, и то, что подобный монстр вдруг появился из ниоткуда. Тогда что насчет Мамона? Он, кажется, преследовал того вампира. Но если предсказание верно, он должен иметь схожую с королем-заклинателем сущность. Это может объяснить его сравнимую с Ялдобаофом силу. Вопрос в том, является ли тот союзником короля-заклинателя. Мамон убил вампира и выстоял против Ялдобоофа. Учитывая это, они могут быть созданиями одного сорта и все же противостоящими друг другу. Тогда, возможно, они и сейчас остаются врагами. В конце концов, он договорился о перемирии с королем-заклинателем и стал его союзником. Тогда остается вопрос – Почему он убил вампира и противостоял королю-заклинателю? Она была под контролем верховного сокровища, может быть поэтому он ее и убил. И все же, почему бы ему препятствовать Ялдобоофу? Если Мамон был товарищем королю-заклинателю, какой тип сценария предусматривает вражду с Ялдобоофом? Наверное, вампир и Ялдобооф работали вместе, в то время как король-заклинатель и Мамон были союзниками. Или другой вариант, где вампир, елдоов, король-заклинатель и мамон враги. Есть и другие вероятности, но у нас очень мало информации, чтобы судить. Наихудший сценарий, если все четверо на одной стороне. Но вероятность этого очень низкая. Мамон весьма скромен. Обычно кто-нибудь с такой силой засветился бы повсюду гораздо сильнее. Да, точно так же, как восемь королей алчности. Или, возможно, как наши боги. Ясно, значит он старался не выделяться, потому что искал остальных. Или же он опасается тех, кто одной силы с ним. Значит, раз король заклинатель начал действовать в открытую и создал свое государство, то может появиться кто-то еще сравнимый по силе. Если верить словам Мамона, у Ханапиньока есть партнер. Нужно быть наготове на случай ее появления, как и с Елбоофом. Все это на данный момент лишь предположение. Нам просто нужно подумать о налаживании связи с королем-заклинателем или мамоном. Это слишком рискованно. Даже больше, чем слишком рискованно. Вместо этого нам стоит отправиться в империю и добыть информацию там, после чего вступить в контакт с императором. Звучит неплохо, если, конечно, император еще не перементнулся на сторону короля-заклинателя. Это рискованное предприятие, но здесь ничем не помочь. Если ничего не делать, съежившись в углу, в конце концов останется только игра в догонялки с другими. Все же, когда вы называете это рискованным предприятием, насколько рискованным? Если мы провалимся, появится повод к войне, чтобы напасть на нас, нет? Нам стоит понять позицию императора по этому делу, прежде чем связываться с ним. Поскольку все согласились по этому предложению, кое-кто задал справедливый вопрос. Однако, неужели жители рантела не пытались протестовать против захвативший город нежити, их всех перебили или запугали и держат в абсолютном подчинении?» Услышав этот вопрос, вряд ли кто мог поверить ответу Реймонда. «По нашим сведениям, городом управляют мирно». «Ха?» Этот звук вовсе не соответствовал тем людям, но они не могли его сдержать. М -м -м, «В моем возрасте я, бывает, слышу того, чего нет. Но сейчас мой слух, кажется, стал еще капризнее». Реймонд, что ты там говорил насчет мира? Я не удивлюсь, если завтра Солнце взойдет на севере. Ну все, достаточно шуток. Если Реймонд говорит правду, то это поистине невообразимо. Наш информатор сошел с ума или решил пошутить? В докладе сказано, что рыцари смерти используются как городские стражники, старшие речи как государственные служащие, а пожиратели душ задействованы в перевозке груженных повозок. Все, кроме Реймонда, раскрыли рты. Нет-нет-нет-нет, минуточку, что? Повторите, пожалуйста. Реймонд не изменил слов и повторил сказанное в лицо Максимилиана с его упавшими очками. а Еще раз вырвался тот же несвойственный им звук. Каждая из этих существ нежить. Существо поразительные мощи. И теперь рыцарь преисподней поддерживает общественный порядок, будто примерный маленький солдат. Повелитель лабиринтов сидит за столом, управляет движениями товаров. А монстр, способный уничтожить целый город, делает работу лошади с кучером. И такая страна возникла прямо возле их границ. Что за черт? Из какой ямы ада это взялось? Нежить бродит по улицам и управляет городом. Все, что они могли себе представить, это то, что все жители мертвы. Нет, бывшие жители Рантелла, нынешние граждане магического королевства, Живут своей обычной жизнью. Поначалу были волнения, но сейчас все успокоилось. Похоже, мы недооценивали королевство все это время. Да уж, насколько же силен их дух. Все присутствующие вздрогнули от страха при одной мысли о том, чтобы оказаться рядом с нежитью, ненавидящей все живое».